Пока они смотрели, мисс Прайс чуть повернула шишечку, и свет стал розовым. «Вот видите, торжествующе сказала мисс Прайс. Что тут неправильно, хотела бы я знать. Можно поднять шторы Кэрри». Она аккуратно убрала ореховые прутики и записные книжки. «Идемте», — весело сказала мисс Прайс, открывая дверь. «Заклинание работает правильно. Даже лучше, чем я предполагала. Не представляю, где вы могли ошибиться». Ребята поднялись по ступенькам и вслед за нею вышли через раскрытую дверь в сад. Воздух был сладким от запаха, прогретой солнцем земли. Бабочки покачивали раскрытыми крылышками, примостившись на шипах лаванды, в чашечках на перстянке висели шмели. У калитки стояла повозка молочника, слышалось бренчанье бедонов. — Огромное вам спасибо, — сказала Кэрри. — Мы еще раз попробуем сегодня вечером. Хотя я и в первый раз делала все, как вы сказали. Я не стала привинчивать ее плотно. Я... — Ты? — переспросила мисс Прайс. — Ты это делала, Кэрри? — Да. Я все делала сама. Я была очень осторожна. Я... — Но Кэрри, — сказала мисс Прайс, — заклинание было рассчитано на пола. — Вы хотите сказать? — Пол должен был, конечно. Поворачивать шишечку должен Пол. Неудивительно, что ничего не вышло. Лицо Пола расплылось в восторженной улыбке. Он еще не успел до конца поверить в свое счастье, но, судя по влажному блеску глаз, радость его готова была вот-вот вылиться в буйное веселье. Кэрри и Чарльз уставились на Пола так, будто видели в первый раз. «Что такое?» — довольно резко спросила мисс Прайс. Чарльз, наконец, обрел голос. «Он слишком молод для такой ответственности!» Но мисс Прайс проявила твердость. «Чем моложе, тем лучше, насколько я могу судить, по собственному горькому опыту. А теперь бегите!» Она отвернулась было, но повернулась к ним снова и, понизив голос, сказала. «Да, между прочим, я должна сообщить вам кое-что еще. Помните...» Я говорила, что заклинание оказалось лучше, чем я думала. Так вот, если вы повернете шишечку в одну сторону, кровать доставит вас куда пожелаете, в настоящем. А если в другую, кровать перенесет вас в прошлое. «Ой, мисс Прайс!» — воскликнула Кэрри. «А как насчет будущего?» — спросил Чарльз. Мисс Прайс посмотрела на него так, «Как посмотрел бы кондуктор в автобусе, если бы у него попросили билет до остановки, который нет в маршруте?» «Чарльз покраснел и принялся ковырять гравий на дорожке носком ботинка». «И запомните, что я сказала», — продолжала мисс Прайс. «Развлекайтесь, соблюдайте правила и не упускайте из виду кровать». Она повернулась к молочнику, который терпеливо ждал рядом. «Пожалуйста, полпинты, мистер Биселтейт, и мое масло».